Мы продавали бунды, но существовали и другие дела, которые могли делать женщины, и эти дела были куда важнее. После того, как Конгресс одобрил законопроект о создании женских батальонов, одна из наших танцовщиц отправилась в учебный центр. элен этого сделать не могла. «Томми еще слишком мало», — сказала она, — «и я не хочу, чтобы ты туда шла тоже. Что бы мы ни делали, будем держаться вместе, ты сама так сказала». А в это время китайцы получали работу, о которой раньше не могли мечтать. Даже женщины, ни слова не знавшие по-английски, могли уйти из мастерских, где работали в нечеловеческих условиях за гроши и идти подметать полы на судовые верфи. Сёстры Мейбл работали чертежницами, и фланжировщицами не за 25 центов в час, а в пять раз больше. «Девица из моего дома работает регистратором на вспомогательной авиационной базе ВМС в Окленде», — сказала я. «Я бы не отказалась от такой работы». Но когда я упомянула об этом при Чарли, он поднял меня на смех. «Моя восточная танцовщица будет проводить время, корпя над бумажками?» «Да ты делаешь для подъема боевого духа наших защитников больше, чем все эти женщины». Может, Чарли и был прав. И Эйран стала сестрой милосердия. Раз в неделю она нанимала няньку для своих детей, надевала серое платье с белым воротничком и белыми нарукавниками, белую шапочку с красным крестом и шла в военный госпиталь Оуг-Холл. Она водила раненых солдат на рентген на ближайшем поле для гольфа, помогала тем, кому пришлось ампутировать ногу, вновь ощутить равновесие. Тем, кто был тяжело ранен, помогала писать письма любимым девушкам. Бедные парни разрывали отношения с подругами, чтобы не становиться обузой. Вскоре к ней присоединилась и Эллен. «Вот тебе и всегда держаться вместе». Я не обижалась на нее, а радовалась, что она нашла себе занятие. В конце апреля я получила от Джо письмо. Его приписали к аэропорту хендерсон на острове Гуадал-Канал, и он только что вернулся из первого боевого вылета. Мне дали Р-38 «Молния», как раз то, что я хотел. Немцы называют его «Дьяволом с раздвоенным хвостом», а японцы говорят «Два самолета и один пилот». Он великолепен для бомбардировок в пикировании на бреющем полете и для простых наземных атак. Я выжгу этих негодяев-японцев из неба. Мой первый вылет закончился. Я дал врагу прикурить, нанеся самолету повреждения, но все-таки сбить его не смог. Ну да ничего. Этот самолет разрушил больше вражеской авиации, чем какой-либо другой. Мы вычищаем Тихий океан, остров за островом, и при следующей встрече у меня все получится. Грейс, крошка, я вернусь к тебе настоящим асом, даю тебе слово». В конце он добавил, что любит меня, и написал пару строк, которые я запомню на всю жизнь. В мае мистер Биггерстафф и Чарли стали готовить новую программу. и доработала в клубе со дня его открытия, и я убедила ее создать собственный номер. Мы репетировали у нас дома, и я помогла ей придумать костюм. Узенькие, облегающие шорты из красноватого атласа, куртка того же цвета, открытые кремовые туфли, цилиндр и трость вечером накануне первого показа ее номера в город приехал рей она виделась с ним в перерывах между выступлениями но рей не единственный удостаивался ее внимания она болтала с молодыми солдатами сидела у них на коленях как обычно и подписывала салфетки которые они брали с собой на фронт в этот раз рей казался особенно разозленным но это лишь подстегивала иду и она вела себя все более рискованно После выступления рей и Ида ушли, а мы все двинулись в клуб в Эрайетти. Я вернулась домой около пяти утра. Мне следовало бы заподозрить неладное, когда я увидела, что дверь в квартиру была открыта нараспашку, но сначала я решила, что рей и Ида недавно вернулись, или что он только что уехал в свою веселью. С улицы донеслись полицейские сирены. Неужели полицейские не понимают, что ночью все спят? Я закрыла за собой дверь и выключила свет. Стены и жалюзи на окнах были покрыты чем-то красным. В нос ударил ужасный солоноватый запах, и у меня перехватило горло. К спальне Иды тянулся кровавый след. Внезапно передо мной появился рей сжимавший в руках покрытый свежей кровью нож. Я была так напугана, что не могла ни двинуться с места, ни закричать. «Может, я и проиграл», — сказал он странно спокойным голосом, «но хотя бы не дам другим парням победить». Он шагнул ко мне. Я зажмурилась. Вдруг кто-то ударом вышиб дверь. «Полиция!» — раздался голос. бросая оружие!» Офицеры повалили Рея на пол, а я бросилась в спальню Иды. Она лежала на полу, откинув голову назад с перерезанным горлом. Руки и ноги были раскинуты под неестественными углами. Немигающие блестящие глаза смотрели в потолок. Весь пол был в крови. Я поскользнулась и упала. Ползком добралась до Иды и тронула ее руку. Она все еще была теплой. «Ида!» «Бесполезно, она мертва». Джек Мак и один из акробатов, живших этажом ниже, протиснулись сквозь толпу полицейских в спальню. «Мы услышали звуки борьбы. Я вызвал полицейских, и я!» «Ида!» — сказала я. И они замолчали. Акробат оказалось вот-вот стошнит. Полицейские пристегнули Рея наручниками к стулу, Я заставила себя остаться с Идой, Джек вскоре вернулся в спальню и не отходил от меня. Ида была такая веселая, заставляла меня смеяться, а теперь, а теперь ее не стало. И квартира без нее казалась пустой и безжизненной. «Посмотрите ящики ее комода», — без конца повторял Рэй, «и вы поймете, что я сделал нашей стране одолжение». Детективы, оба плотные и крепкие, вошли и быстро осмотрели место убийства. Жестом подозвали стоявших неподалеку полицейских. Они тихо переговаривались, делая пометки в своих блокнотах и время от времени посматривая на меня, Иду Джека, а потом на Рея и сидящего на диване акробата. Наконец, четверо мужчин в форме согласно кивнули и разошлись.